— А нельзя ли просто написать, — твердила она буде обе королевские дочери откажутся от своих прав и не выносить на ассамблею пэров решение вопроса о том, могут ли вообще править особы женского пола? — Да что вы, матушка, — возразил Филипп, — в таком случае они ни за что не откажутся. Пэры, а ведь вы сами принадлежите к их числу, — единственная полномочная ассамблея. В прежние времена пэры избирали короля, как кардиналы избирают папу. Или фальцграфа императора. Именно они выбирали нашего предка Гуго, который стал герцогом Франции. Если теперь им не приходится избирать, то лишь потому, что в течение трехсот лет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 Как и всегда, все помыслы Маго занимал ее спор с племянником из-за наследства, а никак не интересы Франции. Обычаи государства не одно и то же, что обычаи ленных владений, матушка, и вам легче будет сохранить свое графство не с помощью различных юридических заковык, а с помощью короля, другими словами, вашего зятя. Маго, хоть и не дала убедить себя, вынуждена была покориться. — Подите, ждите после этого благодарности от зятьев, — жаловалась она вечером Беатрисе де Ирсон. Тут хлопочешь, подносишь яд королю, чтобы очистить им место, а не нате вам, сразу же начинают делать все по-своему и ни с кем не желают считаться. — А все потому, мадам, что он не знает достоверно, чем вам обязан. Не знает он также, почему и как нашего государя Людовика,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 и наш Филипп по-своему понимает справедливость. Придержи-ка язычок, сделай милость, придержи-ка язычок. Тем временем Карл Валуа с помощью Карла Галамарша и Робера Артуа развил бурную деятельность. Они твердили всем и каждому, что назначать регентом графа Пуатье безумия и столь же безумно прочить его в наследники престола.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 Непонятно, сумеет предотвратить любые неприятности, могущие возникнуть со стороны Клеменции. К тому же он единственный из всей королевской фамилии, сохранил, вопреки войнам и набегам, добрососедские отношения с графом Фландерским. Оказав немало услуг папскому престолу, он пользуется безграничным доверием итальянских кардиналов, а без них папы не выберешь.